Славитая Евгения Николаевна решила направить это восхищение в русло, свойственное ей и, кстати, совершенно нормального родительского тщеславия. В результате восхищение приняло довольно конкретную форму. Письмо со словами детского восторга и пожеланиями здоровья вскоре отправилось в Ясную Поляну. Толстой получал несметное количество писем – Балансируя между раздражением и добросовестностью, он обращался к своему секретарю. «Почему великий писатель земли русской? Почему не воды? Я никогда этого не мог понять!» Сухотин удивлялся, отчего в одном из писем какой-то революционер называет Льва Николаевича «великий брат». «Мое положение такое!» — смирялся Толстой что не хотят обращаться просто «милостивый государь» или «любезный Лев Николаевич». Обязательно хотят придумать что-нибудь необыкновенное, и выходит всякая чепуха. Письмо маленькой московской родственницы было не из того сорта и начиналось вполне традиционно. «Люба Орлова, Любочка, любопытно, сразу ли вспомнил Толстой, о ком идет речь». Через некоторое время младшая из сестер Орловых получила книжку «Кавказский пленник» с дарственной надписью «Любочки Толстой». Почти вздорная мысль. Почему же это была не старшая, не нонна? Ведь она тоже, что называется, подавала надежды, играла на скрипке и уж наверняка прочла к тому времени «Толстовские сказки». Бывшая на три года старше не решилась вовремя выразить восхищение, или же вообще это было не в ее характере. Она все время не совпадала, оставалась в стороне. Замкнутость, безразличие к положению на виду или просто положение старшей сестры, как-то негласно, неназываемо оставляла ее в тени лучистого обаяния младшей. Две девочки – Тоненькая, темная раевская нонна и крепенькая Ворловскую породу Любочка, две сестры, две судьбы, как два варианта одной жизни. Обычное перекрестие, Внешне ни на кого не похожие. Нонна обладала мягкостью и уступчивостью Петра Федоровича. Люба – взяв от отца орловскую стать и голубые глаза, унаследовала хватку матери и ее небольшой рост. Было в ней какое-то лобастое упорство. Судьба, словно в предвидении этих воплощений, проводила подготовительную работу. Она проводила ее руками отца, в буквальном и переносном смысле, владельца трех имений, перешедших к нему по строгановской ветве рода как иные бывают подвержены запоям, загулам и другим приятным жизненным встряскам. Петр Федорович с азартом, равноценным его артистизму, играл в карты. Он был честный игрок, но он был неудачливый игрок. Однажды он явился домой, держась ровно и прямо с рассеянно безумной улыбкой на губах. Евгения Николаевна, хорошо понимавшая, что это могло значить, заперлась у себя и не выходила до середины следующего дня. Вечером, тоном, каким признаются в святотатствах или при любодеяниях, он сообщил ей, что проиграл последнее из трех принадлежавших ему имений, что жизнь — вздор, и почему бы по этому случаю не выпить чаю и не сесть за рояль? Ему весь день напивалось это опухтинское «молчи, грусть, молчи». Маленькое лицо Евгении Николаевны окаменело, потом губы ее затряслись, а на следующий день, тщательно напудренная, она уже сидела за роялем со снисходительным обожанием, взглядывая на неудачливого игрока. «Вот видишь, Женечка», — говорил Петр Федорович, одной фразой распахивая дверь новой эпохи. «Хорошо все же, что я успел проиграть эти...» злосчастные имения, которые у нас теперь все равно бы отобрали. Понятно, что сказано это было уже после переворота семнадцатого, затем повторялось неоднократно, в январе следующего года по старому летоисчислению. Любочке исполнилось 16. была она на три года моложе своей сестры, И, как указывала, спустя 30 лет в своей машинописной автобиографии родилась...